Глава девятая Недолет-перелет-недолет По своим артиллерия бьет Александр Межеров Ну что, бойцы, начинаем? Поручик внимательно оглядел нас с танкистом Видеть друг друга мы не сможем знака подать тоже Так что после первого выстрела Каждый четко выполняет свою задачу А при необходимости помогает товарищу Цели все помнят? Оружие проверили? Имейте в виду, противник против нас серьезный и достаточно многочисленный, так что просто, как в прошлый раз, вряд ли получится. Патронов не жалеть, но и длинными очередями не бейте, все одно не попадете. Начинает Виталий, его выстрел – сигнал к бою. «Так наши ж должны подмочь, неужто так и будут сидеть?» – удивился Якунов. «Я бы на это шибко не рассчитывал», – покачал головой Гурский. «В лучшем случае захватят карабины охранников». Тут скорее наоборот. Главное, чтобы они под наши пули не лезли и нам не мешали. А то своих же перестреляем. Все, расходимся на позиции. И мы разошлись. Точнее, аккуратненько расползлись по кустам. Поручику предстояло самое сложное – выкосить из пулемета основную массу немцев, главным образом тех, что столпились возле машин, перенесли затем огонь на артиллеристов. Автомат он отдал танкисту, Серега со своей фланговой позиции должен был убить по артиллеристам и укрывшимся за транспортерами и пехотинцам, недосягаемым для пулемета. Моей же задачей стало освобождение пленных, для чего предстояло, подобравшись как можно ближе, загасить пулеметчика и охранников, прежде чем они успеют открыть огонь. Первым делом – пулеметчика, с караульными, в случае чего наши и сами справятся, ну, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Задача, конечно, не столь и простая, почти сотня метров для автомата все-таки далековато, да и не стрелял я из подобного оружия ни разу. Но тут мне неожиданно повезло. Лес со стороны мотоциклиста подходил ближе, чем в других местах, так что удалось сократить расстояние почти вдвое. Осмотревшись и немного поколебавшись, я все-таки решился и прополз еще метров десять по практически голой земле, надеясь, что начинающая желтеть высокая трава скроет меня от излишне глазастого наблюдателя. Риск, конечно, большой, но зато стрелять буду наверняка. Укрывшись за поросшим совсем уже жиденькими кустиками, крохотным холмиком, практически кочкой, перевел дыхание. Да, вояка из меня тот еще. Прополз всего ничего, а пропотел от волнения, что хоть гимнастерку выжимай. И сердце бухает, словно стометровку на скорость с приличным результатом пробежал. Нервис. Спокойнее нужно, спокойнее. С ударением на первое «Е». Ага. Поручику мое самоуправство категорически не понравится. Если б спалился, всю бы операцию обломал. Ладно, что сделано, то сделано. Стараясь не лязгнуть ни автоматом, ни под сумком с запасными магазинами, осторожно ополз холмик справа. Все, теперь он более-менее скрывает меня от артиллеристов и пехоты. А вот до байкера-пулеметчиков всего метров 30-40. Да и охранников, по идее, отсюда тоже должно быть видно». Дождавшись, пока пальцы перестанут мелко подрагивать, разложил приклад, беззвучно снял МП с предохранителя, специально тренировался. И начал медленно и печально, как водится, не вовремя прокомментировал внутренний голос, по сантиметру выглядывать из укрытия, пока не рассмотрелся среди ветвей, отблескивающую на солнце каску и спину. Ну что, пора? Поехали. Прицелившись чуть пониже, среза каски, плавненько вытянул спусковой крючок. Нормальной очереди на три патрона, как из калаша в учебке, разумеется, не получилось. Говорил же, впервые из такого оружия стреляю. Так что спалил чуть не треть магазина, пока осечку дал. Подозреваю, что большая часть пули шла в молоко, поскольку ствол задрался после третьего или четвертого выстрела. Но мотоциклисту хватило. Я разглядел как минимум два попадания в спину. Да и каска как-то странно подпрыгнула на голове. Все, пошла жара. Окончательно вывалившись из укрытия, Двумя очередями добил магазин по опешившим охранникам, только начавшими дергать затворы своих девяносто восьмых «К». Одного точно зацепил, уж больно его в сторону бросило, словно пьяного на льду. Да и второго, похоже, тоже, иначе к чему бы ему карабин ронять? Пока лихорадочно менял магазин, вспоминая, нужно ли передергивать затвор, так и не вспомнил, и вскидывал оружие, Пленные с похвальной быстротой сориентировались в Ситуевине, и третий немец успел выстрелить всего один раз. Скрылся под телами бросившихся к нему бойцов. Все, конец фрицу, сейчас его на лоскуты порвут. И что меня особо порадовало, сразу трое рванулись к мотоциклу, явно за пулеметом. Отлично, значит будет и поручику с танкистом огневая подмога, если они, конечно, с пулеметом разберутся. А поручик уже вовсю воевал долбя экономными очередями по разбегающимся, словно тараканы при свете, гитлеровцам. Нет, все-таки костяная пила — это нечто, особенно когда по своим лупит, аж сердце радуется. Разбежаться успели не все, только возле тягачей и грузовика валялось восемь тел в фельдграу, да и на арт-позиции тоже творится сущий хаос и прочая кровавая вакханалия. первую очередью Гурский прошелся по пехотинцам, тут же перенеся огонь на артиллеристов, а сейчас бил уже точечно, выцеливая уцелевших. Танкист, в общем, веселье тоже участвовал, стреляя с фланга по тем, кто укрылся от пулеметного огня за техникой или станинами орудий. Немцы тоже полили в ответ, но как-то жиденько и не слишком прицельно. Ну что ж, поможем мужикам, поскольку благодаря всем моим рискованным переползаниям я тоже вроде как находился на фланге. Сместившись еще на несколько метров, приподнялся для стрельбы с колена. Хрен с ней с маскировкой. Зато так обзор лучше и целиться удобнее. И дал короткую очередь гитлеровца, прячущегося за грузовиком. Ствол снова забросил, и задний борт брызнул щепками. Ну и в немце я все же попал. Выронив карабин, он грузно осел на землю и затих. Высунувшийся из-за автомашины пехотинец, попытался ухватить товарища за ремни и затащить за укрытие, Но еще одна короткая очередь отбросила его в сторону. Я, наконец, приноровился к девятимиллиметровому детищу сумрачного тефтонского гения. Даже отсечки по три-четыре патрона стали нормально получаться. Ну, почти нормально. Со стороны военнопленных, теперь уже бывших, внезапно затарахтел, заставив меня дернуться пулемет. Двое бойцов, видимо, не разобравшись с креплением, просто выкатили мотоцикл из-под куста и открыли огонь. Ай, молодцы парни, быстро справились». Теперь дело пойдет, поскольку для автомата все же далековато, да и патронов оставалось полтора магазина. Остальные пленные сноровисто залегли, с их стороны захлопали винтовочные выстрелы из захваченных карабинов. В отличие от Гурского, асами-пулеметчиками красноармейцы не были, потому и лупили длинными очередями по всему, что шевелилось и не шевелилось, без их помощи перейдя в несовместимое с жизнью состояние. Тяжелые пули выдирали клочья дерна, Дырявили корпуса техники, с визгом рикошетировали от гаубичных станин, рвали кителя лежавших на земле гитлеровцев, подбрасывая вверх крошечные алые фонтанчики. Блин, как бы ребята прицелы не раздолбали. Да и командир батареи, похоже, нам живым уже хрен достанется. Между прочим, пулемет поручика молчит. То ли лента закончилась, то ли стрелять больше не в кого. Скорее второе. Позицию батареи от меня закрывают расстрелянные транспортеры и грузовик так что Николаю Павловичу виднее. На всякий случай пригнувшись, я занял вертикальное положение и помахал рукой, привлекая внимание. «Эй, бойцы! Хорош патроны жечь! Смотрите, не стрельните с дуру, я свой! За фрицами только приглядывайте, вдруг кто живой!» На встречу мне бросилось пятеро. Один с карабином, остальные без оружия. Добежавший первым парень, выленившим ХББУ, сходу ухватил меня за руку и затряс, явно собираясь ее оторвать. «Спасибо, товарищи!» Как вы стрелять начали, мы сразу поняли. Помощь пришла. Как мы их, а? Ага, нормально вышло. Взглянув на поднимающихся земли бывших пленных, призывно махнул рукой. Бойцы, кто вооружен? Бегом к машинам и пушкам. Проверьте, вдруг немцы живы остались. Только осторожно, прикрывайте друг друга. Остальным собраться. Сейчас к командиру пойдем. Раненые есть? И внезапно разглядев вышедших на открытое место, поручика с танкистом, с нескрываемым облегчением помахал им рукой, добавив. «Все вопросы потом. Вон тот, что с пулеметом командир, и есть товарищ старший лейтенант, Гурский зовут». Он на все вопросы и ответит. «Живы сволочи, отчего же я рад их так видеть?» Зачистка много времени не заняла. Раненых оказалось мало, перекрестный огонь двух пулеметов не оставил фрицам никаких шансов. Так что спустя пять минут мы уже вовсю обнимались с поручиком и Серегой. Гурский, как и в прошлый раз, выглядел спокойно, где-то даже флегматично. Танкист же едва не подскакивал от возбуждения. «Не слабо мы немчуры накрошили, а? Нет, ты гляня, знай наших. Цельную батарею контрапупили. Товарищ старший лейтенант, как зарядил из пулемета, я аж на месте подскочил. А уж как немцы падать начали, я с автомата добавил, два магазина по тварям расстрелял». От возбуждения танкист тараторий условный герой довоенного фильма с «Семеро смелых», напоминая его даже внешне. В этот момент Серега, видимо, вспомнил, что не гоже товарища забывать, да и вообще на Руси все на троих принято делить, и торопливо добавил. «И ты тоже здорово воевал, пулеметчик и охранников знатно завалил». Врать Серега не умел, со своей позиции он мотоциклиста никак видеть не мог, но я, разумеется, сделал вид, что ничего не заметил. Поручик же лишь ухмыльнулся, незаметно мне подмигнув. Я же, прислушавшись к своим ощущениям, С удивлением отметил, что на этот раз особого отходника после боя почти нет. Привыкаю, что ли, в людей стрелять? Хреново. Потом подошли бывшие пленные Игурский. Не дожидаясь вопросов, сразу же взял быка за рога, показывая, кто главный. Я его отлично понимал. Сейчас не время для вопросов и выяснения, кто в каком звании пребывал до окружения и плена. Единоначалие — великая вещь. Наглость, впрочем, тоже. В конце концов, это ведь мы их у немцев отбили а не наоборот. Значит, и командовать будем мы. По крайней мере, пока. Бойцы! К этому времени я уж заметил, что если наши для поручика давно именно наши, то обращение товарища он все же старается по возможности избегать. Построиться! Быстрее! Слушай приказ! Подбитую технику противника осмотреть, оружие боеприпасы и продовольствие собрать, ремни, портупеи, фляги тоже, обратить особое внимание на карты и документы, их тоже собрать и сдать мне, Личные вещи не трогать, за мародерство расстрел на месте. Исключение только наручные часы, они нам пригодятся. Орудия, прицелы не повреждать. Все вопросы после, сейчас нет времени знакомиться. Товарищ младший лейтенант, это уже к танкисту. Проконтролируйте исполнение приказа. Да, вот еще, артиллеристы среди вас есть, особенно наводчики. Если есть, шаг вперед, остальным разойтись выполнять приказ. Из нестройной шеренги вышли двое. Немолодой коренастый мужик в возрасте, далеко за сорок, и высоченный парень лет 20, оба с артиллерийскими петлицами. Представьтесь, пожалуйста. Старшина Феклистов, наводчик. Рядовой Иванов, зарядный. Старшина, гаубицы знаете? Знаю, товарищ старший лейтенант, степенно кивнул тот. Собственно, я как раз из тяжелого гаубичного полка. И, хитро улыбнувшись в пышные соломенные усы, мотнул головой в сторону батареи. Хотите немцам сюрприз отправить? Хочу, и даже не один. Вот только наводить некому. Зато снарядов изрядно. Справитесь? А чего ж не справиться, Пожал тот плечами? Знаю я такую гаубицу. Откуда? Слегка опешил поручик. Она же немецкая. Так вот поэтому и знаю, товарищ командир, что германская. На империалистической пользоваться пришлось, когда наши казачки цельных три таких прихватили. Да, босс с боеприпасом. «Шестидюймовка это, ежели по-нашему называть, а по-ихнему тяжелая полевая гаубица калибром 15 сантиметров. Дайте мне минуток десять, с прицелом разберусь, и можно полить. Вот только куда?» Я внутренне напрягся. Если этот старшина успел на Первой мировой повоевать, значит, вполне мог и на гражданской отметиться. А поручик перед своим переносом как раз под гаубичный обстрел попал, между прочим. Вот старшина сейчас об этом как брякнет, и все». Полный альдес. Или сам Николай Павлович вопрос задаст. Пожалуй, это тот самый случай, когда я реакцию Гурского просчитать не могу. Если сорвется, ничего хорошего точно не будет. Повернувшись ко мне, поручик внезапно взглянул в упор. Показалось или нет, но в глубине его глаз мелькнула эдакая понимающая смешинка. Догадался о моих душевных терзаниях с прочими сомнениями. Вполне вероятно, с него станется с золотопогонника. «Куда?» — спрашиваешь. «А вот и сейчас узнаем. Пойдемте-ка, бойцы, поближе на этих зверушек поглядим». Осмотр гаубиц много времени не занял, главное было убедиться, что прицелы пулями не поразбивало. Но с этой стороны все оказалось нормально, боеприпасы тоже не пострадали, хотя кое-где ящики и белели свежими сколами. Заглянув в один из них, я заметил на гильзе неглубокую продольную вмятину от пули и мысленно хмыкнул. «Да, об этом мы как-то не подумали, снаряд-то от пули вряд ли взорвется» если только прямо по взрывателю не попадет. А вот порох гильзах теоретически мог и рвануть. Иди, знай, хватило бы этого, чтоб сдетонировали все остальные боеприпасы. Если бы все это добро махнуло, мало бы никому не показалось. Ни нам, ни фрицам. «Рикошет, наверное», — сообщил Гурский, тоже заглянувший в ящик. «Или из второго пулемета попали. Я-то по ящикам не стрелял и Сереги наказал». Красноармейцы уже оттащили погибших немцев от пушек, и сейчас о произошедшем напоминали лишь пятна крови на вытоптанной траве. Командир батареи, судя по лысому погону, в лейтенантском звании, как я и подозревал, погиб во время боя, получив то ли шальную, то ли прицельную пулю в шею. Однако в его полевой сумке нашлась и артиллерийская карта, и огневой планшет. Ну или как там они у артиллеристов называются. Пока бойцы под руководством танкиста готовились ворочить тяжеленные гаубицы, старшина с поручиком, о чем-то негромко переговариваясь, засели за изучение этой самой карты. Гурский в основном выступал в роли переводчика. Наконец Николай Павлович призывно махнул рукой. «Виталий, иди сюда!» — и пояснил специально для артиллериста. «Не удивляйся, старшина, Виталий Степанович эту идею и придумал. Мы с ним с первых дней войны вместе сражаемся». А перед тем он еще и с финами повоевал. Опытный боец. И голова у него быть здоров работает. Дык, а я разве против? С явным одобрением старого фронтовика в глазах, хмыкнул старшина, протягивая руку. Архипом Петровичем меня звать. Я представился в ответ, тут же задав интересующий меня вопрос. А далеко эти пушечки бьют-то? Верст на 15 точно, может и больше. Все, от типа снаряда до навески пороха зависит. «Ты не переживай, Италий Степанович, нам всяко хватит. Мы тут с товарищем лейтенантом три цели приглядели. Вот смотри, в картах ты разбираешься?» «Приходилось». «Тогда вот, значит». Артиллерист ткнул грязным пальцем с неровно обломанным ногтем в какое-то обозначение на карте. Тут у германцев крупный склад боепитания. Насколько товарищ лейтенант в обозначениях разобрался дивизионного уровня. Попасть, конечно, сложно, зато одного фугаса хватит, чтобы там все рвануло. А вот туточки на хуторе со вчерашнего дня штаб всей их седьмой танковой дивизии квартирует. Вот их бы нам фугасами забросать. А третья цель какая? Станция железнодорожная, показал старшина. Далековато, правда, но должны добить. Правда, есть там эшелоны или нет, нам про то неведомо. Ежели нет, только снаряды зазря переведем. Хорошо бы по штабу ударить, подал голос Гурский. Заманчиво очень». Вот только избежать жертв среди мирных, жителей наверняка не удастся. Нет, туда стрелять мы не станем. Риск слишком велик. Я на такое не пойду ни при каких обстоятельствах. Так что придется все же бить по складам боеприпасов». «Дык, нет их там, жителей-то неожиданно длина с обоих», — сообщил Архип Петрович, с явным одобрением взглянув на поручика. Похоже, слова Николая Павловича про мирных жителей здорово зацепили старого артиллериста. «Сильно так зацепили». «Что?» – удивился поручик. «Это-то ты откуда знаешь?» а оттуда, что мы вчера ночью в аккурат через него проходили. Думали хоть какой-то провизией разжиться, поскольку вторые сутки не жрамши. Да и какой там хутор, название одно. Всего-то дворов пять, и все хаты пустые. Ни еды, ни живности, ни икон на стенах. Видно, как фронт приблизился, люди в беженцы подались. Так что не переживайте, товарищ командир. Можно тудой стрельнуть». Да, ежели бы кто и остался, германцы все равно бы выгнали. Им при штабе свидетели да партизаны не нужны. «Уверен, старшина?» — продолжал сомневаться Гурский. Артиллерист в ответ лишь ухмыльнулся в прокуренные усы. «А чего ж? Уверен? Тут ведь как? Провиант до всяких уток с курями могли и немцы смородерничать. Это да. Вот только русский человек, дом родной покидая, ни в жизнь иконы Божьей не оставит, обязательно с собой заберет». А икон ни в одной избе нет. Значит, сами они ушли. Вы, товарищ командир, человек, поди городской. не бойся, комсомолец, к тому ж. Вот таких вещей и не знаете». Услышав про комсомол, поручик едва заметно дёрнул щекой. Но старшина этого не заметил. «Так что не переживайте, нет там никого. Разве б я такой смертный грех на душу взял, чтоб по бабам с детьми да стариками фугасами лупить? Да не в жизнь. Что ж я, убивец какой?» и чуть поколебавшись, не стесняясь, перекрестился. Николай Павлович внимательно взглянул в ставшие серьезными глаза старого артиллериста и медленно кивнул. «Добро, старшина. Тогда командуйте. Куда орудие разворачивать?» На приготовление ушло больше получаса. Раньше я даже не представлял, сколько сил нужно, чтобы развернуть тяжеленные гаубицы и подготовить их к стрельбе. Хорошо, хоть разворачивать их пришлось все же на полные 180 градусов. А время-то шло. И не было никакой гарантии, что на дороге не покажутся немцы. Грунтовка, правда, особо наезженной не выглядела. Большие колонны тут явно не ходили. Но иди знай. Вон артиллеристы ж приехали. Поручик мои опасения полностью поддержал, выслав в обе стороны по два бойца с пулеметами в качестве охранения. Благо, каждому из трофеев имелось еще по целой ленте. Наконец все было готово, и придирчиво осмотревший позицию старшина остался доволен, хоть и пробурчал что-то насчет охламонов, которым не то что лопату, но даже и чистку отхожего места нельзя доверить. Отогнав лишних бойцов подальше от пушек, Феклистов приступил к наведению, на несколько минут замирая над каждым прицелом, подкручивая маховички точные наводки и периодически сверяясь с какими-то одному ему понятными расчетами, собственноручно сделанными в блокноте погибшего лейтенанта. Поручик все еще поглядывал на трофейные наручные часы, принесенные ему одним из красноармейцев, хмурился и нервно постукивал прутиком по пыльному сапогу. Блин, он бы еще стек где-нибудь раздобыл. Но вообще я его понимаю, очень уж мы долго возимся. Судя по карте, вблизи нет ни поселений, ни скоплений немецких войск, но это по карте. Покончив с третьей гаубицей, старшина удовлетворенно ухмыльнулся и помахал рукой. «Готово, товарищ командир!» «Разрешите открыть огонь!» Дождавшись кивка Огурского, Феклистов отошел в сторону. «Батарея! По германским войскам залпом! Пли!» И резко опустил поднятую вверх руку. Батарея ей пальнула. Да так, что я хоть и догадался заранее открыть рот и зажать ладонями уши, едва на землю не грохнулся. Никогда не думал, что гаубицы так громко стреляют. Хотя подозреваю, что другие арт-системы бабахают ничуть не тише. Полетели на землю дымящиеся закопченные гильзы. Подносчики пинками отбросили их в сторону, освобождая место заряжающим. Кисло завоняло сгоревшим кардитом, Позиция затянулась сизым, удушливым дымом, сносимым в сторону леса легким ветерком. Да нельзя старшина. истосковался, видать, болезный по родному-то делу. А тут еще и комбатром нежданно-негаданно стал. Снова рубанул воздух рукой, и батарея дала второй залп. И третий. И четвертый. И так восемь раз. 24 осколочно-фугасных снаряда по 50 кило каждый. Если попадем, фрицевских штабистов ждет очень большой и очень неприятный сюрприз. Уничтожив орудие и расколотив ломами прицелы, мы подожгли автотехнику и ушли в лес. От идеи воспользоваться грузовиком или одним из транспортеров отказались сразу. Ехать по дороге слишком опасно а по лесу практически невозможно, да и следы останутся. Подрывом пушек руководил старшина, поскольку моя фантазия дальше гранаты в ствол не распространялась, да и задача оказалась довольно сложной. Зарядив гаубицы, Феклистов, недовольно бурча себе под нос, такое добро пропадает, запихнул в каждый ствол по булыжнику. Снаряды нашлись в грузовике, видимо батарея собиралась продолжить огонь с другой позиции, вот и возила боекомплект за собой. К спусковым шнурам старшина привязал найденную в тягачей веревку метров двадцати длиной. Укрывшись в неглубоком лежачем окопчике, отрытом красноармейцами, пока он возился с пушками, артиллерист знаками показал, чтобы мы отошли подальше и залегли, и дернул канат. Бабахнуло, однако куда слабее, нежели я ожидал. Основная часть энергии взрывов ушла на деформацию разрушения стволов. Не поленившись, бегал поглядеть на результат. Да уж, красиво как написали, ну или напишут в самом скором времени, защитники Одессы на стволе захваченной румынской пушки. Она стреляла по Одессе, больше стрелять не будет. Впрочем, эти гаубицы больше вообще никогда и никуда стрелять не будут. У одной ствол разорвало напрочь, у друг других перекосило, сорвав с и раздуло, изуродовав сквозными трещинами. Все, отстрелялись. Добро пожаловать на переплавку. Интерлюдия хутор Залесье, Витебская область, 10 июля 1941 года, штаб 7-й танковой дивизии 39-го моторизированного корпуса. Каждый из выпущенных гаубицами снарядов, с учетом расстояния между безымянной лесной поляной и целью, провел в полете около 15,5 секунд. Много это или мало? Вероятно, смотря с чьей стороны смотреть. Для 150 миллиметровой осколочно-фугасной гранаты, скорее, много ибо и вся жизнь артиллерийского снаряда бесконечно коротка. Стремительный старт в облаке рвущихся из ствола пороховых газов, недолгий полет вверх, выход в верхнюю точку баллистической кривой и короткое падение к цели, и эффектная мгновенная смерть, когда рвущаяся наружу тротиловая мощь превращает чугунное тело в сотни изубренных осколков, в последней своей ярости, способных только лишь убивать и калечить, прошивая насквозь хрупкую человеческую плоть, отрывая конечности, разрывая тела в окровавленные клочья. Для человека, волею наводчика и судьбы избранного целью, бесконечно мало. Что можно успеть сделать за последние 15 секунд жизни? Да практически ничего, разве что выйти на крыльцо покосившейся деревянной избы, спуститься по трем скрипучим ступеням крыльца и с улыбкой протянуть руки нежданному гостю и доброму знакомому. В принципе, генерал-полковник Герман Гот командующий третьей танковой группой вермахта в составе группы армий «Центр», вовсе не собирался заезжать в штаб седьмой танковой, танковый, который командовал старый знакомец Ханс фон Функ. Но ранним утром какие-то большевистские недобитки расстреляли автомобиль замначальника «семерки» полковника Ланге и пришлось изменить маршрут, существенно усилив охрану. Уже в дороге Гот узнал, что они все равно будут проезжать мимо штаба и решил заехать на хутор, заодно переговорив с Хансом, Относительно одной интересной новости из Берлина, обсуждать которую лучше исключительно лично, не доверяясь ни шифрованной радиосвязи, ни фельдъегерской почте. Генерал-майор Ханс Фрайхер фон Функ приезду товарища обрадовался, хоть и удивился, поручив радиограмму. Странно, вроде бы наступление идет своим чередом, и даже окончательно выдохшийся к сегодняшнему дню русский контрудар не внес первоначальные планы никаких особо значимых изменений. Да и все подробности они обсудили недалее, как на прошлой неделе, во время совместного заседания в оперативном штабе быстроногого Хайнца, командующего второй танковой группы. Заслышав шум мотора, подъехавшего бронетранспортера, фон Фунт натянул фуражку, мельком оглядел в себя в зеркало, пригладил пальцем небольшие усики и вышел на крыльцо, успев как раз вовремя, чтобы увидеть, как Герман выбирается из легкого двухосного СДКФЗ-260, который тот частенько использовал в качестве личного транспорта. Позади притормозила пара запыленных полугусеничных бронетранспортеров с охраной. Одернув китель, генерал-полковник с улыбкой двинулся к зданию, заранее протягивая ладонь для рукопожатия. Когда между ними оставалось не более метра, высоко над головой возник едва слышимый, но столь знакомый любому фронтовику свербящий звук падающего снаряда, не похожий ни на заунывный вой авиабомбы, ни на резкий свист мины. Последних мгновений жизни обоим генералам хватило ровно на то, чтобы, стирая с лица улыбки, взглянуть вверх, верко синее русское небо, с неспешно плывущим ватными корабликами легких облачков. Первый же выпущенный старшиной феклистовым фугасный чемодан с великолепной точностью, которой вряд ли удалось бы достичь специально, накрыл цель, рухнув точнехонько между двумя высокопоставленными генералами, Мощный взрыв не оставил от тел практически ничего, попутно разметав по бревнышку избу вместе с адъютантом и денщиком фон Функа и перевернув на бок бронеавтомобиль. И тут же земля содрогнулась от еще двух взрывов. Снаряды второго и третьего орудий нашли свои цели. Один разнес хозяйство дивизионных связистов, уничтожив несколько кучно стоящих под натянутыми маск-сетями радиомашин Второй поднял многометровый огненно-дымный фонтан во дворе хаты, где размещалась охрана генерал-майора. И прежде чем гитлеровцы наконец осознали весь кошмар происходящего, все стало еще хуже. Намного хуже. Теперь снаряды падали один за другим. Красноармейцы, отобранные старым артиллеристом в качестве заряжающих, наловчились и вошли в нужный ритм. Когда отгремел последний удар и ветер прибил поднятую десятками взрывов пыль и дым, хутора больше не существовало в природе. Как не существовало в природе и всего штаба 7-й танковой дивизии «Вермахта», оставшегося отныне только на бумаге, в архивах ОКВ, и в воспоминаниях немногих выживших, отделавшихся многочисленными ранениями и контузиями. На перепаханной глубокими воронками, дымящейся земле, валялись обезображенные трупы и обломки изодранного осколками – перекрученного ударной волной металла. Чадно дымили, разгораясь все сильнее, искореженные автомашины и бронетранспортеры. На самой окраине хутора, перегородив и без того узкую дорогу, застыл старенький ПЗ-1, без башни и левой гусеницы, наконец-то завершивший свою беспокойную жизнь, начавшуюся еще на каменистых дорогах Испании. Ветер носил по черный. Иссушенный жаром и тухло пахнувший сгоревшим тротилом земле обрывки каких-то бумаг, шевелил тлеющие окровавленные обрывки униформы, заброшенные взрывами на переломанные ветви, потерявших листву деревьев. Третья танковая группа, которой в ближайшее время предстояло начать массированное наступление на Смоленск, получила изрядный удар, оказавшись внезапно порядком обезглавленной. Временным командующим на следующий день был назначен генерал-майор Карл фон Вебер, до сего момента руководивший 17-й танковой, изрядно потрепанный в боях с силами 5-го мехкорпуса генерала-майора Ильи Прокофьевича Алексеенко. В реальной истории фон Вебер был смертельно ранен под Смоленском 18 июля и через несколько дней умер в полевом госпитале, став первым погибшим на Восточном фронте немецким генералом. Но сегодняшний разгром, как ни странно, давал ему шанс изменить собственную судьбу. А вот судьбы Германа Гота и Ханса фон Функа изменились окончательно и бесповоротно. Им уже не суждено было попасть одному в американский, другому в советский плен, выйдя на свободу в середине 50-х. Да и известная книга воспоминаний «Танковые операции», изданная в том числе и на русском, уже не будет изучаться после войны генералами и старшими офицерами советской армии. Теперь ее просто некому будет написать. Последние в жизни награды, которыми фюрер собирался наградить генералов в июле, дубовые листья к рыцарскому кресту для Гота и рыцарский крест для фон Функа были вручены родственникам с пометкой «Посмертно».